Глава третья. Глухой. На другое утро она заметила, что хорошо выспалась. Это ее удивило. Она уже так давно отвыкла от сна. Веселый луч восходящего солнца проходил в окошечко и падал ей на лицо. Вместе с солнцем она увидала в окошечке и нечто страшное. Лицо несчастного Квазимота. Невольно она закрыла глаза, но и сквозь закрытые веки ей казалось, что она видит эту одноглазую зубастую маску. Тогда она услышала грубый голос, кротко говоривший: Не бойтесь, я ваш друг. Я смотрел, как вы спите. Ведь вам от этого не больно, когда я смотрю на вас. Не все ли вам равно, что я здесь, когда глаза у вас закрыты? А теперь я уйду. Вот. «Я встал за стеной. Вы можете открыть глаза». Выражение, с которым это говорилось, было еще грустнее самих слов. Тронутая цыганка открыла глаза. Его действительно не было в окошке. Девушка подошла к окну и увидала бедного хромова спрятавшегося за стеной, в грустной и покорной позе. Она сделала над собой усилие, преодолевая отвращение, которое он ей внушал, и тихо сказала. «Пойдите сюда». По движению губ Квазимода подумал, что она гонит его. Он опустил голову и стал медленно удаляться, хромая, боясь даже поднять на молодую девушку свой взгляд, полный отчаянья. «Пойдите сюда!» — крикнула она. Но он продолжал удаляться. Тогда она выскочила из кельи, подбежала к нему и взяла его за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимода задрожал всем телом. Он поднял на нее умоляющий взгляд. Когда он увидел, что она удерживает его все лицо его осветилось радостью и нежностью она хотела чтобы он вошел в ее комнату, но он остановился на пороге нет нет сказал он сова не должна входить в гнездо жаворонка она грациозно уселась на свое ложе козочка спала у ее ног несколько минут эмиральда и квазимода молчали и рассматривали он такую красоту она такое безобразие Каждую минуту она находила в нем новые уродства. Ее взгляд перебегал с кривых колен на горб, с горба на единственный глаз. Она не могла понять, как существует такое уродливое создание. Впрочем, в нем было столько грусти и нежности, что она начинала привыкать к нему. Квазимода заговорил первый. «Вы сказали мне, чтобы я вернулся?» Она кивнула головой, произнеся «Да». Он понял ее кивок. «Увы», — нерешительно сказал он, — «ведь я глухой». «Бедный», — вскричала с видом ласкового сострадания цыганка. Он печально улыбнулся. «Вы находите, что только этого мне не доставало, не правда ли? Да, я глух и безобразен, это ужасно, что я такой, не правда ли? А вы... вы так прекрасны!» В голосе несчастного было такое глубокое сознание своего горя, что она не имела силы ответить ему. Да он ее бы и не услышал. Квазимода продолжал. «Я никогда не сознавал так своего безобразия, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне жалко самого себя, бедного урода. Я вам кажусь зверем, не так ли? А вы...» «Вы луч солнца! Вы капля росы! Вы пение птицы! Я ужасен! Не зверь, не человек! Я тверже, безобразнее булыжника, который топчет ногами!» Он засмеялся, и смех этот надрывал душу. Затем он продолжал. «Да, я глух!» но вы можете говорить со мной жестами, знаками. У меня есть учитель, который так говорит со мной. Я скоро привыкну узнавать ваши желания по движению губ, по глазам». «Ну, ну так скажите мне», — проговорила она, улыбаясь, «зачем вы спасли меня?» Он внимательно присматривался к ней. «Я понял», — сказал он. «Вы спрашиваете, зачем я вас спас?» Вы забыли несчастного, который как-то ночью хотел украсть вас, и которому вы же на следующий день подали помощь на проклятом позорном столбе. За эту каплю воды и за вашу жалость я могу заплатить только своей жизнью. Вы забыли этого несчастного, но он не забыл вас. Она слушала его глубоко тронутое. Слезы было навернулись на глаза звонаря, но он удержал их. Послушайте! Продолжал он, почувствовав, что не заплачет. «У нас тут высокие башни. Человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем долетит до мостовой. Когда вы пожелаете, чтоб я бросился, вам не нужно будет произнести ни слова. Одного взгляда будет достаточно». Он встал. Это странное существо возбуждало сожаление бедной цыганки. Она сделала ему знак остаться. «Нет-нет», — сказал он. Я не должен оставаться слишком долго. Я неспокоен, когда вы смотрите на меня. Вы из жалости не отворачиваете от меня глаз. Я пойду куда-нибудь, откуда буду видеть вас, а вам не будет нужно смотреть на меня. Так будет лучше. Он вынул из кармана металлический свисток. «Возьмите», — сказал он. И когда вам нужно будет меня, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не так будет противно видеть меня, засвистите. Этот звук я слышу. Он положил свисток на пол и скрылся.